Глава двенадцатая. Горе. Разум против слез. Большинство родителей, пережив смерть ребенка, окажутся эмоционально раздавлены. Они будут плакать, возможно, сутки напролет, не в состоянии заниматься повседневными делами. Даже долгое время спустя их может настичь приступ горя, и они разрыдаются, скажем, при виде фотографии своего малыша. Как отреагируют на такую смерть стоек? Можно было бы вообразить, что никак. Будет подавлять чувства или еще лучше научиться не испытывать горе вообще? Убеждение, что стойки никогда не скорбят, сколь распространено, столь же и ошибочно. Они признавали, что эмоции наподобие горя в определенной степени рефлекторны. Мы не можем не вздрогнуть, неожиданно услышав громкий шум, физический рефлекс, и точно так же не можем не горевать, потеряв любимого человека, эмоциональный рефлекс. В утешении к Полибию, скорбящему о смерти брата, Синека пишет, «Природа отчасти от нас требует скорби, но чаще мы омрачаемся беспричинно. Я никогда не потребую от тебя, чтобы ты совсем не печалился». Насколько сильно должен горевать стоек? При надлежащем горе, пишет Синека, разум сохраняет ту умеренность, которая не похожа ни на нечестие, ни на безрассудство, и пусть он держит нас в таком состоянии, какое соответствует любящей, но не сметенной душе. Как он рекомендует Полибию, пусть слезы текут, но пусть они и прекращаются, пусть исторгаются из глубины души вздохи, но пусть они и кончаются. Хотя полностью устранить горе невозможно, Синека полагает, что нам вполне под силу предпринять шаги, которые сведут его к минимуму. А раз такие шаги возможны, мы обязаны их осуществить. В конце концов, мир, в котором мы живем, предоставляет немало поводов для горя. Ввиду этого, говорит Синека, мы должны расходовать свои слезы бережливо. Ибо ни в чем не следует проявлять больше сдержанности, как в том, что приходится употреблять так часто. Именно с этими мыслями Синека и другие стоики придумали стратегии, позволяющие избежать беспросветного горя и быстро преодолеть любое другое, выпавшее на нашу долю. Основная стоическая стратегия предотвращения горя основывалась на практике негативной визуализации. Представляя смерть любимых людей, мы смягчаем шок, который рано или поздно испытаем от нее. В каком-то смысле мы предвидим ее наступление. Более того, размышляя о смерти любимых, мы будем больше ценить отношения с ними, поэтому, когда они умрут, не испытаем угрызений совести по поводу всего того, что могли бы и должны были сделать для них, но упустили возможность. Негативная визуализация помогает не только предотвратить горе, но и подавить его. Вспомните совет, который Синека дает Марции, женщине, которая спустя три года после смерти сына была также убита горем, как в день похорон. Вместо того, чтобы проводить дни в горьких раздумьях, какого счастья лишила ее смерть ребенка, Марции следовало бы думать о том, насколько ей было бы хуже, если бы она никогда не испытала счастье материнства. Другими словами, она должна не оплакивать его кончину, а быть благодарной за то, что у нее вообще был сын. Такой подход можно назвать ретроспективной негативной визуализацией. При обычной, проспективной негативной визуализации мы представляем потерю того, что имеем, при ретроспективной, будто никогда не имели того, что потеряли. Ретроспективная техника по Синеке помогает испытать вместо чувства сожаления из-за потери чего-то чувство благодарности за то, что некогда у нас это было. В утешении к Полибию Синека дает совет, как преодолеть любое горе. Наше лучшее оружие против него – разум, ибо если разум не положит конец нашим слезам, то судьба этого не сделает. Римский стоик думает, что разум даже если не избавит от горя полностью, способен устранить из него то, что излишне и чрезмерно. Затем Синека прибегает к рациональным доводам, призванным излечить Полибия от безутешного горя, например, утверждает, что брат, смерть которого он оплакивает, либо желал бы, либо не желал, чтобы Полибий так страдал. Если он желал ему этих страданий, то недостоин слез, и Полибий должен перестать плакать. Во втором случае на Полибии, если он любит и уважает брата, лежит обязанность перестать плакать. Также Синека указывает, что брат Полибия, умерев, больше никогда не испытает горя и это благо, в свете чего было бы безумием продолжать убиваться по нему. Еще одно утешение Синека адресовал своей матери, Гельвии. В то время как Полибий скорбел о смерти близкого человека, Гельвия горевала об изгнании сына. В утешении к ней Синека развивает аргумент к Полибию, что человек, из-за чьей смерти он скорбит, не желал бы видеть его скорбящим. Так как Гельвия горюет из-за обстоятельств, в которые попал сын, он заявляет, что раз сам, будучи стойком, не скорбит о своем положении, то не должна и мать. По словам Синеки, его утешение уникально. Он прочел все сочинения в этом жанре, какие только мог найти, но ни в одном автор не утешал человека, который сокрушается по поводу самого автора. В некоторых случаях такие обращения к разуму несомненно облегчат хотя бы на время чью-то скорбь. Однако при всепоглощающем горе они едва ли увенчаются успехом по той простой причине, что эмоции скорбящего управляют его интеллектом. Но даже в этих случаях попытки донести до него доводы разума могут оказаться полезны, если заставят унывающего осознать, до какой степени его интеллект капитулировал перед эмоциями, и тем самым возможно побудить вернуть интеллекту его законное место. Эпиктет тоже касается управления горем. Он советует следить за тем, чтобы не дать увлечь себя чужим страданием. Предположим, мы встретили убитую горем женщину. Мы должны сочувствовать ей и, быть может, даже сопровождать ее стенания своими собственными. Но при этом следует остерегаться плакать в своей душе. Другими словами, нужно проявлять признаки горя, не позволяя себе испытывать его на самом деле. Кого-то возмутит такой совет. Когда другие скорбят, будут настаивать они, мы не можем просто притворяться. Необходимо чувствовать их утрату и горевать с ними на самом деле. На этот упрек Эпиктет возразил бы, что откликаться на горе друзей собственным горем так же глупо, как помогать отравленному, приняв яд или больному гриппом, намеренно подхватив от него вирус. Горе – негативная эмоция, ее следует избегать настолько, насколько это возможно. Когда друг скорбит, наша цель – помочь ему преодолеть это состояние, вернее, если мы интернализируем цели должным образом в том, чтобы сделать для этого все возможное. Если этого можно добиться неискренним плачем, давайте же воспользуемся подобной возможностью. В конце концов, увлечься горем друга означало бы не помочь ему, а только навредить себе. Здесь некоторые слушатели поставят мудрость и эффективность стоических техник управления негативными эмоциями под вопрос. Консенсус, которого в нашу эпоху придерживаются как врачи, так и общество в целом, гласит – что для эмоционального здоровья мы должны принимать свои чувства, делиться ими с окружающими и выражать без каких-либо оговорок. Стойки, напротив, рекомендуют иногда симулировать эмоции, а иногда подавлять подлинные. Вот почему кто-нибудь из слушателей придет к выводу, что следовать стоическим советам касательно эмоций опасно, а поскольку эти советы лежат в основе стоицизма, они откажутся рассматривать его в качестве философии жизни. В главе 20 я обязательно отвечу на эти возражения. К удивлению некоторых, поставив под сомнение общепринятые представления об эмоциональном здоровье. Несомненно, определенным людям, например, охваченным глубоким горем, пойдет на пользу психотерапия. Однако я убежден, что многие способны поддерживать крепкое эмоциональное здоровье, не прибегая к консультациям. На мой взгляд, практикуя стоицизм, можно избежать множества эмоциональных кризисов, которым подвержены люди. А оказавшись во власти негативных эмоций, совладать с ними без посторонней помощи